Глава двадцать Обратно мы шли в молчании. Норан задумчивым видом шагал рядом. Его стража осталась на растерзании малышне, застыв у входа на территорию приюта. Поэтому большая часть пути наслаждалась вечерним городом, яркими огоньками и выходным днем, проведенным с пользой. Пока кое-кто не нарушил нашу прекрасную тишину. «Как ты вообще там оказалась?» — спросил Норан. Казалось, парень вырвал фразу из внутреннего диалога. Неопределенно протянула я, размышляя, стоит ли посвящать Ледянова в свои дела или нет. В конце концов, решив, что Норан полезнее приюту, чем мой скверный характер, я рассказала. На втором курсе я гуляла по торговым рядам, и какой-то молец срезал у меня кошелек. Мне удалось буквально поймать его за руку. Никогда не забуду эти расширившиеся от ужаса зеленые глаза. Конопатый нос и непропорционально большие ладони. Надо было сдать его стражу, но я зачем-то спросила, где его родители. Хотелось посмотреть в глаза этим уважаемым людям. Спустя четверть часа сопения и моих угроз удалось выяснить, что родителей нет, зато есть приют. И я решила сходить туда. «Почему — Почему? — удивился Норан. — Ну, понимаешь, никто от хорошей жизни не станет воровать, рискуя остаться без руки. Я, честно говоря, рассчитывала увидеть неблагополучную семью, а увидела неблагополучный сиротский дом. — Стоило обратиться в канцелярию Его Величества, здесь бы мигом навели порядок, — недовольно заявил маг. Обращались? — усмехнулась я. Смотритель приюта мне целую пачку писем показал, что вернулись нераспечатанные со штампом «Отказать». «Уроды!» — мрачно проговорил парень. «Не без этого», — согласилась я. Мы еще помолчали. Странно было видеть на таким серьезным и сосредоточенным. Мыслительный процесс очень ярко отпечатался на лице парня. «А почему ты решил им помогать?» — вдруг спросил Норан. «Надо было оставить их умирать с голоду?» — раздраженно спросила я. «Ну, ты же аристократка, взяла бы письма, сходила в канцелярию, потребовала бы их принять». «Брала, ходила, требовала», — усмехнулась я. «Но кому нужны сироты?» «Своим-то родителям не нужны оказались, а тут бюрократическая машина. Отец разрешил помогать, но только за счет моих личных доходов. То и сам устраивать акции невиданной щедрости отказался. Он тратит на благотворительность определенный процент от дохода семьи, и все, что выше этого, мы должны покрывать сами. Вот так и получилось, что я помогаю приюту по мере возможности». «Это нужно исправить», — решительно проговорил мрачный Норан. «Попробуй», — пожала плечами в ответ. «Моего веса не хватило». Кажется, парень хотел как-то пошутить на эту тему, даже окинул меня оценивающим взглядом, как вдруг ему на шею с разбега кинулась какая-то на рыжих волос. «Маркус, дорогой, я так соскучилась!» ну еще бы!» — пробормотала я, ускоряя шаг. «Отекаюсь, было интересно посмотреть, как Норан одирает от себя эту рыжу. Борьба была, прямо скажем, неравная». С другой стороны, вот только решишь, что нормальный человек, как окружающий мир, радостно напоминает обо всех его отрицательных сторонах.